Глава тридцать 6 лет назад. «Валерий Георгиевич, к вам пришли». Он поднял глаза от чертежей, которые просматривал, и, кинув взгляд на часы, озадаченно нахмурился. Никаких встреч на это время у него запланировано не было. «Кто там, Лен?» — спросил быстро у помощницы, параллельно делая рабочие пометки на будущем проекте. «Это я!» Радостно и бодро объявил голос, от которого он вздрогнул. Даша стояла на пороге, красивая, элегантная и стильная, как всегда. Широкая улыбка освещала красивое лицо, и он бегло улыбнулся ей в ответ, скорее из вежливости, чем от искренней радости встречи. После того случая месяц назад, когда внезапно очнулся с ней в одной постели, Они почти не контактировали. Он ощущал в ее присутствии какую-то неловкость, странный дискомфорт, хотя ничего дурного, казалось, не сделал. И даже мысли об этом никогда не было. Он задумчиво смотрел, как она, кокетливо виляя бедрами, идет к его столу. Подумалось, что ей нужно было здесь и отчего ему настолько притит оставаться с ней наедине. Ведь до той дурной ночи они совершенно спокойно общались. Много работали вместе и еще больше виделись за пределами рабочих декораций, когда Даша заглядывала в гости. Она вела себя, казалось, как обычно. Ничего такого, что могло вызвать в нем настороженность или неприязнь. Конечно, она нередко стреляла в его сторону глазами, но так вела она себя абсолютно со всеми мужчинами. Это словно было частью ее натуры. В юности, впрочем, она пыталась с ним заигрывать, Еще до того, как он стал встречаться со Златой. Но сейчас, годы спустя, это казалось лишь забавной ерундой, незначительным эпизодом из прошлого. Валера покачал головой, отгоняя собственные нелепые и неудобные мысли. «Это ведь Даша, лучшая подруга его жены. Нет причин чувствовать себя в ее обществе так неуютно и неправильно. Ты насчет будущего проекта? спросил он, когда она, оказавшись у стола, тоже склонилась над разложенными там чертежами. «Я думал, мы это позже обговорим». Ее изящный длинный пальчик уперся в бумаге и гриво обвёл строгие линии будущего здания. «А что, я не могу зайти, чтобы просто поболтать с тобой?» спросила она, опираясь бедром о стол. «Близко, слишком близко к нему». Он отъехал в кресле чуть дальше. «Достаточно далеко, чтобы не соприкасаться с ней, и недостаточно для того, чтобы обидеть». «Можешь, конечно», — ответил спокойно. «Просто это как-то непривычно». Она рассмеялась, звонко и беззаботно. Поразительно, ее смех почти не изменился со студенческих времен, но вот за ним неожиданно последовал тяжелый вздох, обычно предваряющие плохие вести, и это заставило его вновь насторожиться. «Вообще-то я хотела поговорить с тобой о Злате». «О Злате?» — изумился он. «Конечно, они говорили о его жене и раньше. В этом не было ничего необычного. Но не так. Не в такой обстановке и не в таком тоне, словно это было нечто секретное». «Да», — подтвердила Даша и вновь вздохнула. «Вы ведь решили, наконец, завести детей?» Его удивило, в какую сторону внезапно свернул разговор. Но скрывать тут было абсолютно нечего. Поэтому он с ухмылкой подтвердил. «Да, мы над этим вовсю работаем». Она помолчала несколько секунд. Потом слегка озабоченно произнесла. «Я говорила с ней сегодня. И знаешь, мне показалось, что она к этому вовсе не готова». Даша закусила губу, потом, словно бы не сдержавшись, выпалила. Она призналась, что не хочет от тебя детей. Его неприятно ранило это откровение. По душе растеклось колючее, ядовитое чувство. Но обсуждать подобные вещи ему стоило явно не с подругой жены, а с самой своей законной женой. Он резко поднялся на ноги, давая понять, что разговор окончен, для ясности отчеканил. «Спасибо, что предупредила, но мы уж сами как-нибудь разберемся. Порывистое, горячее прикосновение к его ладони застало его врасплох. «Знаешь, а вот я бы могла родить тебе ребенка. Она произнесла это легким, шутливым тоном, то ли потому, что тем самым давала себе возможность для отступления, то ли потому, что это действительно была всего лишь шутка. Но ответил он серьезно, прямо посмотрев ей в глаза. «Ты могла бы родить мне хоть десяток детей, но для меня важна только Злата, и я ни на кого ее не променяю. Никогда». Даша застыла на мгновение, и в глазах ее мелькнуло что-то пугающее. Но вот она снова рассмеялась, давая понять, что все это было несерьезно, и возвращая тем самым в их общение прежнюю непринужденность. Но «Ну, естественно», — пропела она. «Ладно, Валер, мне пора. Пока-пока!» Она стремительно покинула его кабинет, а он вновь сел за стол и сосредоточился на работе, попросту выкинув из головы этот разговор.